Глава 18 Лжедерева оказался опасным противником, ни на миг, не дающим мне зазеваться. Но Нагината сама летала в моих руках, Адельвинг знала о рукопашном бое куда больше меня. Она была магическим боевым оружием, с собственной памятью и сознанием. А сейчас мы стали единым целым. Ее навыки и знания стали моими. Она вела меня, испытывая только одно желание – уничтожить врага. Рядом со мной, плечом к плечу, сражался Ариан. Теперь, когда магия Лжеректора не действовала на него, он вновь обрел свою силу и оружие. Где-то у входа в пещеру тоже шел бой. Я слышала, как друзья пытаются пробиться к нам, но это было не так-то просто, учитывая, что им мешал Фредди и стая Верен. Сколько же здесь этих чудовищ? «Вам не выйти отсюда живыми!» прорычал самозванец, отбивая наш совместный удар. И начал меняться у нас на глазах. Фальшивое лицо потекло, приобретая знакомые черты. Волосы потемнели, стали курчавиться. Нос вытянулся, обзавелся горбинкой и загнутым к низу кончиком. Тот же Фредди, только на триста лет старше. И в триста раз опаснее. «Не окрай, Варес». Изумленно выдохнул Лариан. Он самый. Наш враг разразился глумливым хохотом. Он окружил себя защитной стеной. Мы пробили ее в два удара, но он уже успел увеличиться в несколько раз и теперь возвышался над нами темной громадой. Его тень росла, выпущенные призрачные крылья обрели форму. Теперь это был уже не маг, а черный дракон огромный огнедышащий дракон. Из его пасти вырывались клубы дыма и пламени. Огонь виднелся на стыках чешуйчатой брони, темные, и словно сажа. Он расправил мощные крылья и стремительно рванул вверх под купол пещеры. «Вы все останетесь здесь», — прогремел его голос, отражаясь от стен мощным эхом. «И феникс, и наследники пяти королевств. Трон Леронии наконец-то станет моим и только моим». Это были слова безумца. «Ты сумасшедший!» — крикнула я, целясь в него фаерболом. «Нет. Я всего лишь хочу вернуть то, что должно быть моим по праву». Он увернулся от моего снаряда и послал в ответ струю пламени. Пришлось в срочном порядке накрываться щитом. Аниарк будто издевался над нами, продолжая вещать. Донари уже мертв. Осталось избавиться от она. «Эрод Вейрелисов окажется истреблен. Остальные драконы мне не помеха. Трон Лиронии станет моим». Мертв. Для Ари это стало ударом. Принц покачнулся. «Откуда ты знаешь, проклятый червяк?» «Не смей оскорблять меня, глупый мальчишка!» Нерк полыхнул огнем, но Ари успел создать отражающее заклинание. «Твой дядя...» «Такой же наивный дурак, как и ты. Моя дочь столько лет была рядом с ним, столько лет травила его своими поцелуями, а он с радостью пил этот яд и наслаждался ее смертельными ласками. Ему и в голову не пришло заподозрить ее в предательстве. Так же, как и тех, кто убил твоих родителей, бедненький Ари. Так же, как и того, кто сейчас убьет твою единственную надежду на трон». и чёрный дракон куршуном спикировал вниз, на меня. Ариан успел меня оттолкнуть, я покатилась кубарем, слыша, как он взревел за моей спиной. На стене отразилась его серебристая тень, взметнулись крылья, сбрасывая человеческое обличье. Два огромных дракона сцепились в смертельной схватке. Черный дракон оказался раза в три крупнее ледяного. И размах крыльев у него шире, и лапы мощнее, и настоящего боевого опыта куда больше, чем у принца. Они бились в центре пещеры. Их мощные туши смяли все оборудование, включая каменный стол. Но Альфина там давно уже не было. Он тоже сражался с веренами. Драконы катались, как пара змей, сплетённых в крепком объятии. А тут еще к ним просился третий, на ходу изрыгая черное пламя. «Фредди. Верены оттеснили моих друзей в катакомбы, но этот гад остался. Решил помочь дедушке? Что ж, пора надавать ему по заслугам». «Двое на одного?» — крикнула я, вставая у него на пути. «Не могу допустить, чтобы Ариан здесь погиб. Только не теперь, когда я услышала его признание. Только не теперь, когда он узнал мой секрет. Не теперь, когда я осознала, зачем пришла в этот мир». Третий дракон издал громогласный рев и попытался схватить меня зубами. Я ударила его, целясь в глаза. «Больше никакой жалости. Ты сдохнешь здесь», — прошепел он, мотая головой. «Ты и твой принц. Но ты будешь первой. Хочу, чтобы он увидел, как я сдеру с тебя шкуру». И тут меня разорвало от ярости. Кулон на груди накалился, выжигая на коже тавро, — треснула телесная оболочка, выпуская на волю сущность Феникса. Вспыхнуло пламя и окружило меня защитной стеной. Моё тело растворилось в нем, расплавилось, потеряло привычные очертания. Я стала тем, кем должна была стать, существом из огня и магии. Мои крылья раскрылись, я взмыла вверх, сжимая лапы с острыми когтями». Каждый коготь был похож на кинжал и пламенел так же, как лезвие на Но теперь Адельвинг была внутри меня. Я сама стала смертельным оружием, неудержимой и неуправляемой стихией, от которой невозможно сбежать. Словно со стороны услышала собственный яростный клёкот, увидела мазнувшую по стене тень с распахнутыми крыльями и длинный огненный хвост. а потом ринулась в бой. Я не владела собой. Мною управляли ярость и желание уничтожить врагов. Очнулась только, когда почувствовала, как под ногами дрожит земля, а кто-то трясет меня за плечо и кричит прямо в ухо голоса Мариана «Злата, очнись, нужно бежать», — Удивленно глянула вниз. И правда, ноги на месте. Даже форменные сапожки никуда не исчезли. «Неужели мне приснилось, что я превратилась в огненную птицу размером с альбатроса и размахом крыльев в три метра? Кстати, а крылья есть?» «За спиной ничего не мешает. Значит, точно привиделась», — перевела ошарашенный взгляд на Арии. выглядел немного помятым, хотя нет, вру, очень помятым. Одежда принца прогорела в нескольких местах и висела лохмотьями. Волосы торчали в разные стороны из растрёпанной косы. Лицо было вымазано в саже, а на скуле красовался кровоподтёк, а в глазах застыла тревога. «Злата», — повторил он, заглядывая мне в лицо, — «ты меня слышишь? Сейчас тут всё рухнет». Как ты меня назвал? Черт, я не ослышалась? Потом разберемся. Он потащил меня за собой, но я уперлась пятками в пол и оглянулась. Лаборатория была полностью разгромлена. Больше того, она была выжжена почти до тла. Остатки оборудования покрывал толстый слой пепла. В дальнем углу я увидела неподвижную тушу черного дракона. Сердце кольнуло. Не арк. Вот так бесславно закончился его путь. Он погиб от руки того, кого столько лет мечтал уничтожить. Но прежде чем умереть, ему пришлось пережить самый страшный момент в своей жизни. В голове шевельнулись воспоминания. Весь бой помнился как в тумане, но одна картина выделялась ярче других. «Мы с Фредди боролись под сводом пещеры». Он оказался опасным противником, сильным и подлым. В какой-то момент я краем глаза заметила, как внизу Неарк оттолкнул Ариана и плюнул в меня огнем. Уворачиваться было поздно, да и Фрейди вцепился в меня как в родную. В голове промелькнула мысль «Сейчас будет жарко». А потом ледяной вихрь снес меня в сторону, оставляя младшего Райвареса на линии огня. Раздался душераздирающий вой. Огромная туша, дымясь и шипя, рухнула вниз. Огонь деда безжалостно выжег Фредди грудь и живот. «Это правда», — прошептала я, наткнувшись на тело второго дракона, немного поменьше. «Он сам убил его». «Это судьба», — хмуро заметил Ларри. «Уходим». «Неарк, так ненавидящий меня и снежного принца», Собственными руками убил своего единственного наследника и внука. Мы были уже на выходе из пещеры, когда землю сотряс новый удар. Я увидела бегущих к нам Тима и Хармса. За их спинами маячил Альфин и целая толпа, на фоне которой выделялся гороподобный орк. «Стойте!» — закричал Ариан. «Здесь опасно!» Но они то ли не услышали, то ли проигнорировали его крик. Ты жива! налетел на меня Горгул. Хвала всему сущему! Схватил в объятия, начал осыпать лицо поцелуями, ничуть не смущаясь, что я выгляжу парнем. Видимо, был так рад, что он наплевал на все предубеждения. Мы вас почти похоронили. К нему облегченно смеясь, присоединился Эфий. Протянул Лорк тоже пытаясь меня обслюневить. Пашка тоже прыгал, желая получить свою порцию внимания. Я обрадовалась, что Альфин живой и здоровый. Больше того, он вполне оправился от пережитого и уже восстановил утраченные силы, подпитавшись чьей-то магией. «Только чьей?» В ответ пришло видение падающего и кувыркающегося в воздухе черного дракона. «Фредди». Похоже, Альфин поглотил выброс магии, произошедший в момент смерти Райвареса. Бедный Фредди. На миг меня охватила печаль. Так мечтал стать наследником трона, а в результате был убит собственным дедом. «Мы что-то пропустили?» — присвистнула Сур, подбегая. За ним подошли принцы и Эльвар. У последнего вообще глаза стали в три раза шире, и челюсть отвисла. Он смотрел на меня так, точно увидел привидение. Да и остальные, кажется, тоже». «Обычное помешательство», — хмыкнул Дроу, окидывая меня цепким взглядом. «А мне кажется или...» «Ну, хватит», — вдруг прорычал Ариан, вырывая меня из рук Хармса. «И это был рык дракона, у которого самым наглым образом отбирают сокровища. Ещё нацелуетесь». «Надо убираться отсюда, пока все не рухнуло». Словно в подтверждение его слов, пещера заходила ходуном. Раздался опасный треск. Сверху на головы посыпался мусор и мелкие камешки. «Осторожно!» — крикнул кто-то из принцев. Но было уже поздно. Земля под ногами разверзлась. Со скрипом и стоном все рухнуло вниз. И мы тоже». Ты, ты, ты, промычал кто-то рядом со мной. Как ты, ты это сделал? Я медленно села, потрясла головой, стряхивая с волос каменную крошку, прислушалась к внутренним ощущениям. Вроде ничего не болит. Что именно? Задала резонный вопрос. Защитный купол такой мощности. Кажется, это Вэл, В темноте ничего не разберешь. Честно пожала плечами. «Не знаю. Само получилось». Сознание кольнуло знакомое ощущение присутствия. «Пашка», — пронеслась облегчённая мысль. «Ты живой? Где ты, проказник?» Перед внутренним взором замелькали разрозненные картинки. Темнота, ощущение холода и пустоты. Ничего не понять. «Ну, ничего. Главное, что живой». С остальным разберемся. Где это мы? Чей-то голос заставил меня вздрогнуть и вернуться в реальность. Кажется, на уровень ниже, предположил кто-то из дальнего угла. Чего? Я щелкнула пальцами. Вспыхнувший огонек взвился вверх и брызнул в разные стороны ярким светом. Он озарил огромную каверну с рухнувшим потолком. Здесь повсюду валялись обломки скальной породы, мелкие камни и мусор, а еще шевелились тела моих приятелей. Я быстро всех пересчитала. Так, Ариан есть, Хармс, Тим и кто же? А вот и принцы. Знатно их потрепало, но судя по попыткам встать, кости целы. Все парни недовольно замычали, ослепленные моим фейерверком. Свет приглуши. Рявкнул Брил. Глаза выжигает. Ой, прости. Уменьшила яркость. Хм. Кажется, я теперь могу это делать без спасов и заклинаний. Просто подумала и все получилось. Надо будет поэкспериментировать на досуге. Пока удивлялась своим новым способностям, на ноги поднялся Ариан, огляделся, держась за обломок гранита. оценил степень разрушения и задумчиво пробормотал, что с нами произошло. А вот это действительно любопытный вопрос. «Если мне не изменяет память», — заговорила я, — «то случилось землетрясение, или, скорее, подземотрясение, и мы все рухнули вниз вместе с полом пещеры». «А ты накрыл нас защитным куполом», — добавил Ларри, внимательно разглядывая меня. Таким мощным, что не у всякого магистра на него сил хватит. Как ты это сделал? Если бы я сама знала... все случилось само собой, словно мое тело знало и умело гораздо больше меня. Наверное, сработал защитный рефлекс, предположила не несмело. Других вариантов объяснить произошедшее у меня не было. Друзья смотрели на меня со смесью страха, уважения и любопытства. Только принцы переводили удивленные взгляды с меня на Ариана и обратно, видимо, пытаясь понять, с чего это он обращается к парню, как к девушке. «Ари, кажется, ты должен нам кое-что рассказать», — подал голос Рамиль Синар. Он уже встал и даже привел в порядок свою внешность отработанным заклинанием. Теперь причесанный и приятно пахнущий эльф в белоснежном камзоле выглядел чужеродным на фоне развалин. «Да, Ари!» — Туган. «Чего мы не знаем?» «Чёрт! Сложно все это!» «Я столько времени жила под личиной, что она стала мне как одежда, как рыцарская забрала. А сейчас рассказать правду все равно, что раздеться до нога перед чужими взглядами. Хватит ли у меня смелости сделать это и выдержать то, что случится потом?» «Дело в том, что...» — начала Риан хмуря брови. Я сама остановила его тихим голосом и вышла вперед. «Ты не обязана!» — крикнул Хармс, желая предостеречь. «Но я уже все решила. Сколько можно скрываться?» Покачав головой, сняла с себя амулет. Тело тут же начало меняться, отзываясь дискомфортом в каждом суставе, в каждом нервном окончании». Приятного в трансформации было мало. Я прикрыла глаза, надеясь, что не слишком морщусь. А когда открыла, то увидела, что парни, застыв, пожирают меня изумленными взглядами. «Т -т «Ты...» — взвыл Вэлл, тыча меня указательным пальцем с рубиново-красным ногтем. «Ты же та девица, которая свалилась на нас вместо Феникса». «Ага», — мрачно подтвердил Брил, разглядывая меня. «Только изменилась. Похудела, что ли?» «И похорошела», — заметил Рамиль. «Я не понял», — покрутил головой Туган. «А что теперь делать-то будем? Отправим девицу назад, чтобы вызвать настоящего Феникса?» «Она и есть Феникс», — взвыл Ариан. «Вы что, до сих пор ничего не поняли?» Вот теперь глаза принцев начали медленно выпадать из орбит. «Шикарное зрелище». С минуту я наслаждалась произведённым эффектом, потом отправила амулет в чудо-мешочек и пощелкала пальцами, возвращая ошарашенных высочеств в реальность. «Ау! Благородные неары! Давайте решать, как выбираться отсюда!» Принцы продолжали пялиться на меня, не в силах осознать увиденное. Им сложно было принять, что исчезнувшая в лесу девица столько времени была у них под носом, «Да ещё оказалось самым что ни на есть настоящим фениксом, а они этого не замечали. Обвела их, что называется, вокруг пальца. Надо время, чтобы такое переварить». «Чем докажешь что ты феникс? Похоже, Туган самый недоверчивый из этой пятёрки». «Она победила Неарга Райвареса», — ответил за меня Ариан. «Неарга?» — принцы переглянулись. Того самого? Но откуда он здесь? Он все это время был рядом с нами, только под маской ректора Дэйривана. Кстати, а где его труп? Наконец-то они перестали прожигать меня взглядами и начали оглядываться. Там лежит то, что осталось от Фредди, крикнул Тим, приближаясь к нам из дальнего угла каверны. Парню не повезло, он похож на кусок жареного мяса. Фей передернул плечами. За ним, недовольно фыркая, шел эльвар. А второй дракон? Нет, драконов здесь нет. Да мы и сами это уже поняли. Невозможно спрятать среди обломков камней огромную пятиметровую тушу так, чтобы ее никто не заметил. А вы что там делали? Брил подозрительно глянул на подошедшего Хармса Ика. Искали выход, пока вы, господа тут черикали. Дроу и Гаргул обменялись тяжелыми взглядами. «Хватит», — Ариан вынул меч из пустоты за спиной. «Сейчас не время выяснять отношения. Злата права, нужно выбираться отсюда, пока не Арк не устроил новый обвал». «Но разве он... А она его не убила?» Все снова уставились на меня. «Выходит, что нет», — виновата развела руками. Не говорить же им, что Ниарк, как и Пашка, поглотил часть магии, вырвавшейся из его внука. Недаром же он столько времени убивал Альфинов. Успел все таки состряпать свой амулет. «Ниарк не так прост, чтобы сдохнуть с первого раза», — процедил Ариан, подтверждая мои мысли. «Землетрясение — это его рук дело. Я должен был догадаться».